Глава шестая После того, как я разделался с проклятием, у меня возникло желание на всякий случай исследовать наш дом. Хотелось чувствовать себя спокойнее, зная, что никакой дряни у нас не водится. Но почему нет? Сил у меня было достаточно. Чувствовал я себя хорошо, даже очень. Может быть, «Вся это — сила моего собственного убеждения. Но как только я грохнул эту паскуду, мне показалось, что я стал ощущать себя гораздо лучше. Хотя я и до этого не особо жаловался на самочувствие. Разве что в месте удара, заклинания, корги жгло немного. А в остальном был полный порядок». «Думаю, если бы ты промедлил несколько дней, то могло быть уже поздно», — предположил Дориан. «Ты видел, какое здоровое оно было?» Сожрала бы тебя с потрохами. Разумеется, я его видел и был согласен с Мором. Для одного дня оно было слишком большим. Проклятие ведь набирает силу со временем. Чтобы за день вымахать, оно должно было изначально быть очень мощным. Вот уродская старуха-людоедка. С домом был полный порядок. Ничего критично опасного я не обнаружил. Лишь знакомые растения на стенах да парочку некротварей в подвале. Чем-то они были похожи на земных крыс, вот только немного побольше, размером с немецкую овчарку. Думаю, что они не только выглядели как крысы, но и питались ими. Точнее, некротической энергией, которая оставалась после их смерти. Может быть, мышами еще. Подвал у нас был большой, так что всякой живности там хватало. Не зря же туда пират с Фаустом все время шастали. Думаю, не только из-за любопытства. Ладно, еще не крокот, ему еда не нужна, а вот пират точно ходил туда, нет, нечего делать. А еще на нижнем уровне нашего дома был какой-то ход из коридора, которого не было в моем мире. Оттуда тянула сила, и казалось, что он будто шепчет мне, призывая в него заглянуть. Но я хорошо помнил слова Черткова о том, что ступать на неизвестные тропинки крайне опасно для здоровья. Поэтому на всякий случай защищался барьером, чтобы этот шелест не заставил меня передумать. Пентальная магия — это то немногое, что работало в Некрослое. Именно поэтому старик и отдал меня на обучение к Бабоедову. В свою комнату я вернулся порядком уставшей, но очень довольной проделанной работой. Мысль о том, что наш дом безопасен, доставляла мне огромное удовольствие. Первым моим желанием было как следует выкупаться. Очень хотелось избавиться от мерзкого ощущения, которое преследовало меня с того момента, как я увидел проклятие. Мне все время казалось, что у меня на спине осталась какая-то липкая дрянь. По этой же причине я спустился вниз и закинул свою броню в стиральную машину. При этом я лишний раз порадовался своей прекрасной броне. Змей ткань была настолько гибкой, что я не обязательно было чистить руками. Ну а после этого я вновь завалился спать. Когда проводишь достаточно много времени в некрослое, сам того не замечая, ты здорово замерзаешь. Начинаешь понимать это, как только вновь возвращаешься в привычный мир. Хочется поскорее выпить чего-нибудь горячего или забраться под теплый душ. Ещё лучше сразу после того залезть под тёплое одеяло и там уже окончательно согреться. Именно так я сейчас и поступил. Благо времени у меня в распоряжении вагон, и утром мне спешить некуда. Последние несколько дней меня изрядно вымотали. Сначала история с Кайсаровым, затем эти корги без всякой передышки. Что за каникулы такие у меня в этот раз? Ни дня отдыха. Рассуждая об этом, я и заснул. А когда проснулся, часы уже показывали полдень. Деда дома не было. Он оставил мне записку, что созвонился с Жемчужниковым и уехал по делам. Ну, наконец-то. Честно говоря, я опасался, что, несмотря на вчерашние обещания, дед в последний момент передумает и начнет придумывать свои обычные отговорки, мол как я буду здесь один и кто будет присматривать за делами. Но теперь я был уверен, что дядя Игнат доведет мой план по отправке деда на море до конца. Барон не любил терять времени понапрасну. Если уж за что-то взялся, то постарается сделать это в самом лучшем виде, четко и максимально быстро. Тем более, что я ему как-то жаловался на деда в этом плане. А жемчужников не из тех, кто забывает на ходу. Сразу после завтрака я взялся за телефон. Конечно, мне не терпелось взять шкатулку Люцифера и спросить у демонёнка, что ему удалось выяснить. Но с другой стороны, я не хотел, чтобы меня в этот момент отвлекали звонками. Утром уже была пара пропущенных от Лёшки и Голицына. Первым я решил позвонить Василию Юрьевичу, потому что разговор с ним будет точно короче, чем с Нарышкиным. «Княжич от меня не отстанет, пока я не выдам ему подробный отчет о проделанной работе». Дракон, как всегда, ответил практически мгновенно. У меня вообще было такое ощущение, что он все время носил телефон в руке и даже на ночь крепил его к ладони скотчем. Иначе как объяснить, что, когда ему не позвони, в любое время суток он всегда был рядом с ним? «Доброе утро, Василий Юрьевич!» Поздоровался я, как только услышал в трубке его голос. «Утро!» — удивленно спросил он и хохотнул. «Вообще-то уже день, Максим. Значит, я правильно сделал, что не стал вчера тебя беспокоить. Выходит, ты почти два дня отдыхал после вашей поездки?» «Почти». «Я, собственно, чего звонил?» Сразу приступил к делу дракон. «Хочу поблагодарить тебя за помощь. Ты очень помог полицейскому департаменту, парень». Они даже думают тебе почетную медаль выдать, чтобы отметить твои заслуги. Ну, я думаю, это не обязательно, сказал я, представив себя разгуливающим по приозерному бульвару с медалью на груди. «Такой себе. А что, Макс, по-моему, отличная идея, обрадовался Дорин. Представляешь, такой маленький, а уже с собственной медалью. Круто, правда? «Да уж, куда еще круче», — мысленно ответил я своему другу. «Не стоит скромничать, Виконт. Барон Жемчужников сказал, что без вас ничего бы не вышло. И, зная ваши способности, я склонен ему верить», — сказал Голицын. «Так что не нужно скромничать. Я всегда говорил, что никогда не стоит преуменьшать свои заслуги, если они неоспоримы, да еще и идут на пользу Отечеству». Честно говоря, от последней фразы главы тайной канцелярии я даже немного зарабел. Никогда еще не чувствовал себя героем Отечества. Кстати, очень интересно, о чем еще ему рассказывал дядя Игнат? Обо всем, что видел, или кое-что решил сохранить в тайне? Думаю, что лишнего он не болтал. — Надеюсь, ты сам не пострадал? — тем временем спросил дракон. Игнатий Михайлович сказал мне, что с тобой все хорошо, но мне будет спокойнее, если я услышу от тебя это лично. Все в полном порядке, Василий Юрьевич, сказал я. Не рассказывать же ему про бой с проклятием в Некрасове. Между прочим, не помешало бы для большей пользы. Не согласился со мной Дориан. Может быть, тебе и от тайной канцелярии медаль выписали бы. Представляешь? Сразу с двумя расхаживать. «Все девчонки твои будут». «Все прошло без шума и пыли», — продолжил я, не обращая внимания на Мора. «Я там особо и не нужен был. Корги слабенькие попались». «Да неужели? А я вот, когда вчера вечером читал доклад от майора полиции Романа Ивановича Воробьева, совсем другую информацию получил. Кстати, от командира спецгруппы Ратников Мешкова тоже». Я ждал, что он скажет дальше, и после небольшой паузы он продолжил. «Если я не ошибаюсь, по пути домой вы встретились с ратниками?» «Было дело», — не стал я отрицать очевидный факт. «Мы с ними встретились в искажении». «Мне это известно. За то, что вы его закрыли, не дожидаясь официальных сил, вам и вашему отряду отдельное спасибо». «Да не за что». «Так вот». После этого ратники отправились к Воробьеву, чтобы помочь ему с осмотром пещеры, в которой жили ведьмы. «Не знаю. Воробьев при мне сказал, что хочет попросить их о помощи после нашего отъезда», — сказал я. Так оно и случилось. Работы было много, поэтому ратникам и некоторым полицейским во главе с Воробьевым пришлось там остаться на ночь, — продолжил свой рассказ Голицын. А ранним утром на них было совершено нападение. Погиб один ратник и шестеро полицейских, Максим. «Василий Юрьевич, там должна была оставаться еще одна корга», — сказал я. «В тот момент, когда мы там были, ее не было». «Все верно. Так оно и есть». Она пришла ранним утром и прикончила семь человек. Большей части удалось выжить, но и коргу убить не получилось. «Она удрала?» «К сожалению». Пешков сказал, что не ранили ее, но ведьма смогла уйти. «Жалко. Была бы она там вместе со всеми», — с сожалением вздохнул я. «Да, мне тоже жаль. В своем отчете Воробьев сказал, что перед тем, как на них напасть, она якобы требовала вернуть ей какую-то вещь, которую она не нашла в подземелье». «Разве она могла спокойно обыскать подземелье в тот момент, когда там были ратники и полицейские?» — удивленно спросил я. «Выходит, что так. По крайней мере, в этом отчеты майора и Мешкова сходятся». Как это могло случиться, другой вопрос. Вариантов очень много, выбирая любой. Меня больше интересует то, что она там искала, и почему не нашла. Если вещи там не было, значит, ее кто-то вынес оттуда. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? «Понятия не имею», — соврал я и посмотрел на шкатулку Люцифера. «Может быть, она просто плохо искала?» «Может быть». Как бы там ни было, но я решил тебя предупредить. Одна ведьма сбежала, и она кое-что ищет. Надеюсь, ратники отыщут ее раньше, чем она успеет кому-нибудь навредить. Специально для этого им даже выслали несколько дополнительных людей. Так что, я думаю, это лишь дело времени. Я рад это слышать, Василий Юрьевич, — сказал я. Они ведь людей жарали. Плохо будет, если какая-нибудь людоедка останется в живых. Угу. Я тоже так думаю. Вот, собственно, и все, зачем я тебе звонил, Максим. Предупрежден, значит, вооружен, верно? Керги очень коварные, так что даже если вы ничего не брали, она может решить отомстить. Будь осторожен, парень. «Да, спасибо вам за предупреждение», — сказал я. «Я постараюсь почаще оглядываться, пока ее не прихлопнут». «Вот и правильно. Как только это случится, ты об этом узнаешь». «Еще раз спасибо, Максим. Передавай от меня привет деду», сказал он напоследок и отключился, оставив меня со своими мыслями. «Надо быть полным дураком, чтобы не догадаться, какую именно вещь ищет последняя десятая ведьма». От мысли, что эта прелестная вещица лежит сейчас в шкатулке Люцифера, на мгновение стало не по себе. Если для Керги это была самая важная штука в их подземелье, то это означает только одно — Ибрагим утащил что-то очень полезное. «Ведьма тоже так думает, мой мальчик», — напомнил мне дурен. «Ты думаешь, она сможет меня найти? Каким образом, интересно знать? Да и откуда она вообще узнает, что я там был?» «Я бы на твоем месте был очень осторожным. По-моему, этой ночью ты убедился в том, что Карги очень опасные. Мой друг был прав пока я в самом деле не представлял себе, каким образом она будет меня искать, но максимальная бдительность лишней не будет, во всяком случае до тех пор, пока ее не грохнут. Кстати, я давно уже собирался начать практиковать постоянное присутствие на мне смертельного касания. На свою поддержку она берет совсем немного магической энергии, так что сейчас как раз отличная возможность реализовать свои планы. Хоть и не просто постоянно помнить о нем, но вполне возможно. Благодаря механическим пчелам Черткова и светящемуся огоньку мне это было очень хорошо известно. Следующим на очереди был Нарышкин. Почему княжич сразу же ответил на мой звонок было понятно. Он мне уже два дня наяривал, так что и спал, наверное, с телефоном. Рассказал я ему не все, что мог, но отчет все равно занял почти полчаса. От Лешки так просто не отделаешься. Нарышкин большой любитель, все время задавать разные уточняющие вопросы. Его интересовала каждая мелочь. Как всегда, в конце разговора он печально вздохнул и высказал сожаление насчет того, что жизнь проходит мимо него, пока он сидит в своем московском имении. Зато я на следующей неделе уже в Белозерск приезжаю, радостно сказал он так что теперь будем вдвоем за всякими коргами гоняться. С Кайсаровым меня познакомишь наконец-то. У меня тут к нему несколько вопросиков интересных появилось. Очень хочется удовлетворить свое любопытство». «А чего именно на следующей неделе?» — не сразу сообразил я. «Событие, что ли, какое-то намечается?» «Ты что, прикалываешься?» — хохотнул он. «Между прочим, у нас через пару недель школа уже начинается. Совсем ты там счет времени потерял со своими ведьмами». «Я же всегда заранее приезжаю, забыл?» «Ух ты, блин!» А ведь и правда, совсем мало времени осталось до начала нового учебного года. Что-то в этом году каникулы как-то слишком уж быстро пролетели. Даже не отдыхал толком. «Да помню я все, просто спросил», — ответил я. «Тем более ты же обычно за несколько дней приезжаешь, а не за пару недель». «Но в этот раз решил пораньше. Надоело мне здесь торчать одному». Меня от этой игровой приставки уже мутит», — признался княжич. «Когда такое было-то?» «Так в парк сходи погуляй, подыши свежим воздухом», — усмехнулся я. «Что ты дома все время сидишь?» «Остачертела мне по паркам ходить. Недавно Настя на неделю приезжала, так мы с ней все парки исходили. — как-то грустно поделился со мной Нарышкин. «Свежим воздухом надышался с запасом. Даже больше, чем нужно подышал, так что хватит с меня». «О, кстати, ты там как-то говорил, что квадроцикл купить хотел? Купил?» «Точно, хотел. Вот только с моими приключениями эта мысль у меня из головы напрочь вылетела. Все равно идея хорошая, нужно будет ее на будущее оставить». «Не, не купил. То одно, то другое. Сам же знаешь», — сказал я ему. «Так что это уже в следующем году». «Да ладно, почему это в следующем?» — удивился он. Его заказать минута максимум. еще несколько дней подождать, пока в Белозерск привезут. Я себе тоже куплю. Приеду, покатаемся». «Леха, некогда мне квадроциклом заниматься. Давай следующим летом», — предложил я. «Обещаю». «Ты лентяй, Темников». «Ладно, черт с тобой. Я сам займусь этим вопросом. Так что не оставлю тебя без квадроцикла по княжеской милости», — с особым пафосом сказал он и хохотнул ты пока какой нибудь маршрут интересный придумай. ни одному же мне за двоих разрываться вот спасибо тебе особо приближенное к императору Погроб жизни доброту твою помнить буду ладно не изви нет чтобы спасибо сказать тебя какой брать если что дох местный бери помощнее какой нибудь чего уж теперь все равно ведь купит нарышкин в этом плане был непробиваемый Если уж шел себе что-нибудь в голову, так обязательно это сделает. Причем была у него одна привычка дурацкая. Ему нужно здесь и сейчас. Даже если за это требовалось хорошенько переплатить. «Ну вот, другое дело. А то не надо, нет времени. Тебе зачем двухместный, кстати? Ты что там, раскабанил за последнее время? Чего это вдруг? Нет, я такой же почти». Это если вдруг с кем-то захочу прокатиться. Мало ли, какие случаи в жизни бывают. — А, понятно, — усмехнулся он. — Знаю я такие случаи. Один из них Полины зовут, да? Причем здесь лазь за Неожиданно для себя я почему-то смутился от его слов. — Кстати, мы с ней дружим, если что. Я не могу с подругой прокатиться на квадроцикле. — Дружите, значит? Ну-ну. — Ладно, дело ваше. Будет тебе двухместный. Если буду сомневаться в выборе, позвоню. Договорились. Пока. Погоди, Макс. Чуть не забыл. Я тут с дядей Игнатом на днях за бугор еду. Саксонское княжество. Привезти тебе что-нибудь? Зачем это вам туда? Понятия не имею. Жемчужников сказал, что у него там какие-то дела, а я просто за компанию, чтобы дома не сидеть. Все же веселее будет. Ясно. Что-нибудь вкусненькое привези. В общем, сам разберешься. Вот ты обжора. «Хорошо, привезу!» Лёшка отключился, а я решил позвонить Лазаревой. После того, как Лёшка напомнил мне о Полине, вдруг захотелось узнать, как там у неё дела в путешествии. Я набрал её номер, подождал немного. Хрена с два. Абонент не абонент. Ну ладно, значит, находится в каком-нибудь таком месте, где связь не берёт. Что-что? А забраться в полную глухомань у нее хорошо получается. Ладно, это такое. Скоро найдется, никуда она не денется. Я отключил звук на телефоне и посмотрел на дожидавшуюся меня шкатулку. Все звонки сделаны, вот теперь можно и с Люфиком побеседовать.